«Черту права, Антоний!» — вспылил я. «Антония лишилась своих прав». Мартин вступила в разговор Антония, по-прежнему не поворачиваясь ко мне. «Не будь таким грубым и несправедливым». «Простите мне эти слова», — извинился я. «Я еще не оправился от шока». «Антония тоже пережила ужасный шок», — заметил Палмер. Ты должен быть тактичным, Мартин. Мы не хотим вмешиваться в твою жизнь или осуждать тебя, но следует это обсудить, понимаешь? Понимаю, отозвался я. В таком случае, наверное, тебе лучше оставить меня вдвоём с Антонией. Полагаю, она предпочтёт, чтобы я был здесь, возразил Палмер. Верно, дорогая. Да, согласилась Антония. Она прижала к губам свой на собою платок, поднялась и пересела на диван рядом с Палмером. Попрежнему избегая глядеть на меня, она промокнула платком глаза. Палмер опустил ей руку на плечо. Послушайте, начал я. О чём нам говорить? Вы располагаете фактами, и я их не отрицаю. Зачем устраивать этот трибунал? Ты нас неправильно понял, Мартин, сказал Палмер. Речь идёт не о трибунале. Кто мы такие, чтобы судить тебя напротив? Мы желали бы тебе помочь. Но ты должен уяснить себе две вещи. Во-первых, мы тебя очень любим, а во-вторых, ты обманул нас в исключительно важном вопросе. Мартин, я даже не могу передать, как мы расстроены, сказала Антониа. В её голосе всё ещё слышались слёзы. Потупившись, она крутила в руках влажный на собой платок. Я виноват, моя дорогая, откликнулся я. "О, так ты это признаёшь?" продолжал Палмер. "Мы думали, что хорошо знаем тебя, Мартин, и очень удивились. Не стану утверждать, что разочарованы, скорее, нам просто больно. Придётся всё начинать сначала. Мы утратили точку опоры. Нам нужно понять, что с тобой происходит, понять, кто ты такой. Мы не собираемся тебя обвинять, просто постараемся тебе помочь. Я не желаю вашей помощи, возразил я. А что касается обвинений, то предоставь это мне самому. Я готов поговорить с Антонией, но не с вами обоими. Боюсь, что тебе придётся говорить с нами обоими, сказал Палмер. Удар нанесён и ей, и мне, и мы оба заинтересованные лица. Ты должен поговорить с нами ради нас, так же как ради самого себя и быть откровенным. Как ты мог лгать, Мартин? спросила Антониа и наконец взглянула на меня. Она вытерла слёзы и овладела собой. "Я была так поражена", проговорила она. "Я знаю, что тоже иногда лгала, но считала, что ты очень правдив и думала, что ты меня по-настоящему любил", она всхлипнула произнеся последние слова, и опять приложила платок к лицу. — Я тебя очень любил, — сказал я, — и по-прежнему очень люблю. Больше я не мог этого вынести. Но я люблю и Джорджи. — Ты ее любишь, — протянул Палмер. — Люблю. Повторил я: "Честно признаться", сказала Антония, "не понимаю. Не в силах даже вообразить, как ты на это способен". Разумное негодование уберегло её от слёз. "Ну, конечно же, человек может любить двоих", отозвался я уж вам ли этого не знать ладно проговорила она ладно и ты меня обманывал я не в состоянии это понять не могу себе представить но когда пальмер и я рассказали тебе о нас Как же ты мог после этого быть таким нечестным? Для меня непостижимо, как ты можешь сидеть здесь с добродетельным видом и обвинять нас во всех грехах. Не похоже на тебя, Мартин. Да. Действительно не похоже на тебя, подтвердил Палмер но должно быть, в тебе это есть. Даже психоаналитики иной раз подстерегают сюрпризы. Мы поступили с тобой очень честно и прямо. Нам просто не пришло в голову обманывать тебя. Как говорит Антонио, ты, по крайней мере, сейчас мог быть искренним. Однако это всё унизительно. Мы должны разобраться и снова тебя понять. Мы здесь, чтобы понять тебя. Я не могу объяснить, ответил я. Хотя объяснения существуют. Да это и не имеет значения. Я смутился и почувствовал себя виноватым. Как растолковать им причины, по которым я держал в тайне отношения с Джорджи? Они не смогли бы этого понять. Вдобавок я страстно желал остаться непонятым. Нет, это имеет значение, Мартин, возразил Палмер. Это очень много значит. И мы никуда не торопимся. Мы можем говорить об этом хоть целый день, если понадобится. Ну, а я не могу, прервал я. Что вы хотели бы знать? Джорджи 26 лет. Она преподаёт в лондонском экономическом училище. Мы любовники почти 2 года. Она забеременела от меня и сделала аборт. Вот и всё. О, Мартин, вскинулась Антониа. Теперь и на полностью овладело собой. Не пытайся быть циником и прикидываться, будто тебе всё равно. Я не ощутила в твоих словах никакой правды. Мы знаем, что ты любишь эту девушку и хотим тебе помочь. Мы знаем, что ты не завёл бы любовницу просто так, если бы не любил её. Признаюсь, я испытала шок, когда услышала об этом. Но я смогу его преодолеть. И сумею быть великодушной? Конечно, я ревную. Да иначе и быть не могло. Я только что говорила об этом Андерссону, но вполне искренне желаю тебе добра. Только ты должен сейчас вести себя с нами более просто и правдиво. Но, ну, пожалуйста. Антония была предельно честной по отношению ко мне и к самой себе, заявил Палмер. Ты знаешь, как она тебя любит. Это, разумеется, её потрясло. Я говорю не только о твоём обмане, но и о самом существовании этой девушки. Естественно и закономерно, что это открытие вновь пробудило в Антонии любовь к тебе, и она ревнует. Для всех нас подобная ситуация весьма болезненна. Но Антония прекрасно разумно держится, и ты не должен опосаться, будто мы обижены. На самом деле мы желали бы тебя благословить. Теперь ты видишь, как ты заблуждался и был к нам несправедлив. Мы поддержим тебя, Мартин, подхватила Антония, кивавшая в знак согласия головой. Кто знает? Может быть, это странное переплетение судеб. В конце концов пойдёт нам на пользу. Мы поможем тебе и Джорджи. Вот это я и хотела сказать. Мне жаль, что поначалу я выглядела такой удручённой и сердитой. Меня страшно обидело, что ты меня обманывал, но я всё-таки верю, что ты меня любил. Так что не чувствуй себя виноватым и не расстраивайся. Не расстраивайся, Мартин, дорогой.